День прошел в целом скверно, как я и ожидал, а в некоторых отношениях и еще хуже. Оливер и Джинни двигались, как бледные автоматы, издавали несвязные восклицания и забывали, куда клали вещи. Обед, в версии Джинни, состоял из переваренных яиц и пакетов картофельных чипсов. «Мы не говорили о том, что произошло ни Найджелу, ни работникам», сообщил Оливер. К счастью, в расписании Сент-Касла, временное затишье, Он был очень занят, потому что почти все его кобылы ожеребились в середине марта, друг за другом, кроме четырех и той, что все еще не разродилась. Он дернул щекой. А что до других жеребцов, то все их кобылы, разумеется, тоже здесь. И мы принимаем их жеребят и наблюдаем за их случением, то есть... «Мы должны продолжать. Мы должны». К четырем часам они вдвоем отправились по дворам для вечернего обхода конюшен, старательно распрямив плечи, чтобы предстать перед обслуживающим персоналом в обычном виде. А я приступил к подсчету цифр, выписанных из документов Оливера. Когда я закончил, итог оказался устрашающим. Он означал, что Оливер может до конца жизни остаться банкротом, не восстановленным в правах. Я сложил бумаги в свой портфель и попытался придумать что-нибудь более конструктивное. Тут телефон Оливера зазвонил. «Оливер!» — голос показался мне смутно знакомым. «Он вышел», — ответил я. «Нужно что-нибудь передать?» «Попросите его перезвонить Урсуле Янг. Я продиктую вам номер». «Урсула», — удивленно воскликнул я, — «это Тим Эктрин». «Правда? Для нее это тоже было неожиданностью. Что вы там делаете?» «Просто провожу уикенд. Могу я помочь?» Она слегка поколебалась, но затем сказала. «Да, видимо, вы можете. Боюсь, правда, для Оливера это плохие новости. Большое огорчение, можно сказать». Она помолчала. «У меня есть подруга, которая держит небольшой конный завод, всего один жеребец, но довольно неплохой. И она пришла в восторг, когда узнала, что одна из кобыл, записанных на него в этом году, носит жеребенка от Сент-Кастла. Она была так возбуждена, понимаете? Жеребенок такого калибра должен был появиться на свет в ее хозяйстве». «Да», — сказал я. Но ну вот, она позвонила мне сегодня утром и расплакалась. Урсула и сама всхлипнула. Она могла казаться грубой, но чужие слезы всегда ее расстраивали. Она сказала, что кобыла ожеребилась сегодня ночью, когда хозяйка не могла присутствовать. Она сказала, что вчера вечером кобыла не подавала признаков. Роды, должно быть, прошли легко и быстро. Кобыла в порядке, но... «Но что?» — поторопил я, едва дыша. Она сказала, что ребенок кобылка уже стоял на ножках и сосал, когда она сегодня утром пришла к деннику кобылы, и сначала она была вне себя от радости, но потом, потом... «Продолжайте», — убито сказал я. Потом она увидела, говорит, это было ужасно, «Урсула». У жеребенка был только один глаз. «Боже!» — подумал я. «Боже милостивый!» Она сказала, что на другой стороне ничего не было, даже углубления. Урсула опять всхлипнула. «Вы передадите Оливеру. Я считаю, ему лучше знать. Он расстроится, конечно. Мне так жаль. Я передам». «Такое случается, я знаю» сказала она. Но так погано на душе, когда это случается с твоими друзьями. Вы правы. Что ж, до свидания, Тим. Надеюсь, скоро увидимся на скачках. Я положил трубку и задумался, как же им сказать об этом. Джинни я так и не сказал, только Оливеру, который сел и спрятал лицо в ладонях, живая статуя отчаяния. «Это безнадежно», — выговорил он. «Еще нет. Я старался его подбодрить, но сам не верил в то, что говорил». «Еще остаются анализы Сент-Кастла. Оливер тяжело осел на стуле. Их уже сделали. Они ничем не помогут. Должно быть, неправильные гены очень уж малы. Никто их не увидел, несмотря на мощный микроскоп». «Что вы такое говорите? Они могут разглядеть ДНК, а не только лошадиные хромосомы!» Он с трудом поднял голову. «Даже если и так, гадать придется долго!» Он глубоко вздохнул. «Я думаю запросить в Центр исследований лошадей в Нью-Маркете. Пусть они заберут его и выяснят, можно ли что-нибудь найти. Позвоню им в понедельник». «Есть идея», — осторожно сказал я. «В общем, это звучит глупо, но не могло ли быть такого, что он просто что-то не то съел в прошлом году, то есть?» Оливер покачал головой. «Я думал об этом. Я, черт возьми, обо всем думал, уж поверьте. Всем жеребцам дают один и тот же корм, и ни один жеребенок от остальных не получил повреждений, по крайней мере, мы об этом не слышали». Найджел сам кормит жеребцов. Фураж хранится в том же дворе, и мы всегда внимательно следим за тем, что им дается, поскольку они должны поддерживать форму. «А морковь?» — спросил я. «Я даю морковь всем лошадям в поместье. Здесь все так делают. Морковь — хорошая пища. Я покупаю ее центнерами и храню в первом большом дворе, где основное кормохранилище». Каждый день набираю полные карманы. Да вы видели. Ротобой, летописец и длиннохвостый тоже ее едят. Морковь ничем не может повредить. А краска, что-нибудь такое? Что-нибудь новое в стойле, что вы устроили ради безопасности? Что-нибудь, что он мог сжевать? Оливер все качал и качал головой. Я прикидывал и так и эдак. Стоило все абсолютно одинаковые. В дневнике Сент-Кастла нет ничего, чего не было бы в других. Он ничем не отличается». Он беспокойно вздрогнул. «Я ходил туда и проверял, не мог ли жеребец лизнуть что-нибудь, если вытянет шею во всю длину над нижней дверцей. Там ничего нет, вообще нет. Ведра для воды?» «Нет». Ведра не всегда используют одни и те же, то есть, когда лени их наполняет, он не обязательно несет их именно в те стойла, откуда забрал. На ведрах не написаны именно жеребцов, если вы это имели в виду. Я ничего не имел в виду, просто искал иголку в стоге сена. Сена, сказал я, как насчет аллергии. Может, у него аллергия к чему-то? Может аллергия дать такой эффект? Никогда ни о чем подобном не слышал. В понедельник спрошу у людей из центра. Оливер поднялся, чтобы плеснуть нам чего-нибудь выпить. «Хорошо, что вы здесь», — заметил он. «Вроде как бездонную яму прикрыли сетью». Он со слабой полуулыбкой подал мне стакан, и у меня создалось определенное впечатление, что он еще не окончательно сломался. Потом я позвонил Гордону, и на первый же звонок он снял трубку, точно сидел у телефона. «Ничего хорошего», — доложил я, — «только вот Джинни передает Джудит, что любит ее». Гордон сказал, что Джудит в саду рвет Петрушку на ужин, и он ей передаст. «Позвоните завтра», — сказал он, — «если мы можем помочь». «Наш здешний ужин» приготовленный и оставленный в холодильнике приходящей домохозяйкой Оливера, заполнил пустоту, оставшуюся от обеда. И Джинни после него прямиком отправилась спать, сказав, что в вдва поднимется и пойдет с Найджелом во двор жеребят. «Она дежурит ночами», — сказал Оливер. Они с Найджелом хорошая команда. Он говорит, что Джинни здорово ему помогает, особенно когда три или четыре кобылы жеребятся одновременно. А я и сам частенько выхожу, но столько всего приходится решать за день, столько бумажной работы, что устаю зверски. Поем и валю спать без задних ног. Мы тоже пошли спать довольно рано, и я проснулся в просторной гостевой комнате с высоким потолком, когда еще стояла глухая тьма. Это было одно из тех мгновенных пробуждений, когда нечего и надеяться быстро заснуть опять. Я вылез из постели и подошел к окну, которое выходило на конюшенный двор. Я видел только крыши и сторожевые огни и маленький участок первого двора. Видимой суеты не было. Часы мои показывали половину пятого. Я прикинул, как отнесется Джинни к тому, что я присоединюсь к ней во дворе жеребят, Затем ходился и вышел. Они все были там, Найджел, Оливер и Джинни. Все в одном стойле с распахнутой дверью, где на боку на соломе лежала кобыла. При моем приближении все повернули головы, но особенно не удивились и не стали приветствовать. «Это плюс фактор», — сказал Оливер. «Жеребенок будет от Сент-Кастла». Голос его был спокойным. Так же держалась и Джинни, и я догадался, что они еще ничего не сказали Найджелу об уродствах. На их лицах еще была надежда. Точно им верилось, что вот этот, наконец, будет такой, как надо. «Она на подходе», — тихо сказал Найджел. «Приготовьтесь». Кобыла издала хрюкающий звук, и ее вздувшиеся бока напряглись. Мы стояли молча, наблюдали и не вмешивались. Показалось копытце, обтянутое поблескивающей полупрозрачной пленкой. За ним очертание длинной, узкой головы. Потом очень быстро последовал весь же ребенок, шлепнулся на солому, окутанный испарениями. Пленка разорвалась, свежий воздух проник в легкие, и новая жизнь началась вместе с первой трепетной судорогой вздоха. «Изумительно!» — подумал я. «Он в порядке?» — нагибаясь, спросил Оливер, уже не в силах сдержать откровенную тревогу. «Само собой!» — Найджел пригляделся. «Чудесный же ребеночек. Только передняя ножка согнута!» Он встал на колени рядом с жеребенком, который уже неловко силился приподнять голову и нежно подставил руки, чтобы помочь высвободить согнутую ножку из пленки и распрямить ее. Он коснулся ее и замер. Мы увидели все. Нога не была согнута. Она кончалась культей у колена. Дальше не было кости, не было щетки, не было копыта. Джинни рядом со мной всхлипнула, захлебнулась и резко выскочила в открытую дверь во тьму. Сделала неуверенный шаг, второй, и бросилась бежать, бежать в никуда, бежать от настоящего, от будущего, от непредставимого, от беспомощного маленького создания, лежащего на соломе. Я бежал за ней, прислушиваясь к ее шагам, шуршащим по гравию, потом перестал их слышать и понял, что она свернула на траву. Я побежал медленнее, следуя за ней по дорожке к выгольному дворику, не видя ее, но зная, что она где-то на тропе между загонами. Глаза мои медленно привыкали к темноте, и, наконец, я увидел ее неподалеку. Она стояла на коленях у одного из столбов и глухо рыдала в полном недетском отчаянии. «Джинни!» — шепнул я. Она вскочила и бросилась ко мне, точно к спасителю. С силой вцепилась в меня. Ее тело содрогалось от плача. Лицом она зарылась в мое плечо, и я крепко ее обнял. Мы стояли так, пока не прошел приступ. Пока, вытащив платок из кармана джинсов, она не смогла заговорить. «Одно дело знать теоретически», — выдавила она голосом, полным слез. Ее тело все еще судорожно вздрагивало. Я читала те письма, я знала. Но видеть — это другое дело. «Да», — сказал я. «И это значит...» Она несколько раз вздохнула, пытаясь взять себя в руки. «Это значит, что мы потеряем наш завод. Так ведь? Потеряем все?» «Я еще не знаю. Слишком рано что-то утверждать. Бедный папа!» Слезы медленно текли по ее щекам, но это был безобидный дождь после урагана. Не знаю, как он сможет это перенести. Не впадай в отчаяние. Если есть способ спасти вас, мы его найдем. Вы имеете в виду банк? Я всех имею в виду. Она вытерла глаза, высморкалась и, наконец, сделав шаг назад, Высвободилась из моих рук, достаточно сильная, чтобы покинуть убежище. Мы не спеша вернулись во двор жеребят и не нашли там никого, кроме лошадей. Я отпер закрытую верхнюю дверцу стойла плюс фактора и заглянул внутрь. Увидел, что кобыла безропотно стоит там, а жеребенка нет, и задумался, чувствует ли она грызущую тоску потери». «Папа и Найджел забрали его, так?» – спросила Джинни. «Да». Она кивнула, довольно легко это приняв. Смерть для нее была частью жизни, как для всякого ребенка, который рос рядом с животными. Я закрыл дверь стойла плюс фактора, и мы с Джинни пошли обратно в дом, а небо на востоке светлело и занимался новый день – воскресенье.